Летний рыцарь. Глава тридцать четвертая. Я все сделал. Я спас девушку, помешал вору, доказал невиновность Мэп и заручился ее поддержкой Белому Совету. А тем самым спас собственную задницу. Вот так. Я лежал в обнимку с мертвым телом Авроры, слишком усталый, чтобы пошевелиться. Королевы нашли меня там, наверное, минут пятнадцать спустя. Я едва замечал их. Золотой и голубой свет, встретившийся надо мной. Золотой свет на мгновение сгустился над мертвым телом, а потом уплыл, забрав его с собой. А меня, замерзшего и усталого, оставили лежать на земле. Золотой свет исчез. Остался только голубой, холодный. Мгновением спустя я ощутил на голове прикосновение пальцев Мэп. «Чародей!» – прошептала она. «Я довольна тобой». «Уходите, Мэп», — устало произнес я. Она рассмеялась. «Нет, Смертный», — сказала она. «Это ты должен уйти. Ты и твои спутники». «Что будет с тук-туком?» — спросил я. Нельзя сказать, чтобы это было в порядке вещей, когда Смертный призывает фейры, пусть даже из низших себя на службу, но такое случалось и раньше. Не бойся за своих маленьких воинов, они были твоим орудием. Так что всю ответственность за их действия несешь ты один. Забери с собой их сталь, и этого будет довольно. Я посмотрел на нее. «Вы исполните свою часть уговора?» Спросил я. «Разумеется. Чародеи получают право свободного прохода». «Не того уговора. Нашего». Прекрасные, опасные губы Мэп изогнулись в улыбке. «Прежде позволь мне сделать тебе одно предложение». Она махнула рукой, и шипы раступились. В проеме стояла Мэйв в своей белой броне, а за ней мать-зима в черном балахоне. На земле между ними стоял на коленях Ллойд Слейд, совершенно сломленный, с руками прикованными к стягивающим горло колодкам из дымчатого льда. Судя по всему, он испытывал жуткую боль. «Среди нас нашелся предатель», — мурлыкнула Мэп. И с ним надлежит поступить, соответственно, проступку. Как следствие, у нас открывается вакансия на нового рыцаря. Она внимательно посмотрела на меня. Я знаю человека, заслуживающего доверия в значительно большей степени, будь он займет его место. Прими эту власть, и все долги между нами списываются. «Не просто нет», — пробормотал я. «Трижды, черт подери, нет!» Улыбка Мэп сделалась шире. «Что ж, раз так хорошо, предлагаю мы изыщем способ развлечься с этим, прежде чем выдвигать новое предложение». Слейд поднял голову, и в глазах его мелькнула паника. «Нет, Дрезден, нет! Дрезден, не позволяйте им! Не позволяйте им забрать меня! Примите предложение, пожалуйста! Только пусть они не заставляют меня ждать!» Мэп снова коснулась моей головы. «В таком случае еще два поручения, и ты свободен». И они ушли. Вопли Лойда Слейта тоже стихли. Я сидел так и не в силах подняться, пока огни не начали гаснуть. Я смутно помню, как эбенезер поднял меня с земли, закинув мою руку себе на плечо. Привратник произнес что-то в полголоса, и Билли ответил ему. Я проснулся у себя дома в постели. Билли, дремавший в кресле у изголовья, всхрапнув, проснулся. «Ага, наконец-то!» — сказал он. «Пить хочешь?» Я кивнул, горло слишком пересохло, чтобы говорить, и он протянул мне стакан холодной воды. «Что случилось?» — спросил я, когда обрел, наконец, дар речи. Он покачал головой. «Мэрил умерла, она просила передать тебе, что сделала выбор и не жалеет об этом. Мы нашли ее на земле рядом с тобой». Я закрыл глаза и кивнул. «Эбенизер сказал, ты многих привел в бешенство, но что пусть тебя это не беспокоит». «Эээ...» – оборвал я его. «А альфы?» «Супер!» – отвечал Билли, и в голосе его зазвучала гордость. Сто пятьдесят пять швов на всех. И все же мы вышли из этого более-менее целыми. Сбор у меня. Вечером игры и пицца. При слове «пицца» у меня в животе заурчало. Я принял душ, вытерся и переоделся в чистую одежду. Потом до меня дошло, и я зажмурился. «Это ты?» Спросил я у Билли, вернувшись в спальню. «Ты убрал все и постирал». Он покачал головой. «Не я!» В дверь постучали, и он повернулся к ней. «Минуточку!» Я услышал, как он вышел и сказал что-то через дверь. Потом вернулся. «К тебе гости!» Я натянул носки и обулся в кроссовке. «Кто там?» «Новая летняя леди и рыцарь!» Отозвался Билли. «Чего им? Неприятностей мало?» «Да ты выйди, поговори!» Ухмыльнулся Билли. Я испепелил его взглядом и следом за ним вышел в гостиную. Она была чиста, не пятнышко. Почти вся моя мебель куплена в секонд-хенде. Старая крепкая мебель из настоящих досок с обилием тканевой обивки. Она тоже казалась чистой, и все потеки куда-то делись. Мои ковры, начиная с тех, что могли бы летать в небесах мифической Аравии, и кончая сотканными для заезжих туристов индийскими подделками, Тоже были вычищены и проветрены. Я не поленился и заглянул под ковер. Пол был отшкурен и выдроен. У камина лежала поленница дров, а сам камин вычищен только что не добила. Мои посох и жезл стояли в углу и блестели как полированные. Смазанный пистолет висел в кобуре. Пистолет тоже отполировали. Я подошел к нише с плитой, мойкой и ледником. Видите ли, я пользуюсь старомодным ледником. Ну, таким, в который кладут настоящий лед. Очень удобно, учитывая мои проблемы с электричеством. Кто-то вычистил его и загрузил свежим льдом. На льду лежал аккуратными рядами жад... На льду лежал аккуратными рядами запас продовольствия. Свежие фрукты и овощи, сок, кола, даже мороженое. Шкаф ломился от сухих припасов. Банок, всяких там макарон и соусов. У мистера появился новый поддон в туалете, деревянный с пластиковым покрытием и полный свежим наполнителем. Еще у него появились деревянная миска и плошка для воды. Сам мистер валялся на полу и лениво теребил лапой матерчатый бантик, привязанный бечевкой к ручке двери платяного шкафа. «Я умер», — сказал я. «Я умер, а кто-то допустил конторскую ошибку, и это рай». Я оглянулся на Билли. Тот ухмылялся, как последний идиот. Он ткнул пальцем в сторону двери. «Заставляешь заезжих знаменитостей ждать!» Я подошел к двери и не без опаски выглянул. За дверью стоял хват в комбинезоне слесаря. Его белая шевелюра стояла дыбом, что шло его ухмыляющемуся лицу. Лицо и руки его были перепачканы смазкой, и на земле рядом с ним стоял уже знакомый мне ящик с инструментами. С другой стороны стояла лилия, Стройная, ладная фигурка в простых тёмных слаксах и зелёной блузке. Волосы её были схвачены хвостиком. Только теперь они стали белыми, как снег. — Гарри! — улыбнулся Хват. — Как дела? Я всё глазел на Лилию. — Вы? Новая летняя леди? Лилия очень мило зарделась и кивнула. — Я понимаю. Я ведь не хотела, но когда... Когда Аврора умерла... Её энергия перетекла в ближайшее тело из летних. Обыкновенно она передаётся другим королевам. Но я и так уже обладала энергией рыцаря. Вот она, ну, типа, и влилась в меня». Я заломил бровь. «Ну и как это вам?» Она нахмурилась. «Ну, не знаю, слишком много всего сразу. И ведь это впервые, когда такая власть передаётся смертному». «Вы хотите сказать, вы не... ну то есть не...» «Сделала выбор?» Догадалась Лилия и покачала головой. «Нет, это просто я. Я даже не знаю, что делать дальше, но Титания сказала, она меня научит». Я перевел взгляд на ее спутника. «И вы выбрали Хвата своим рыцарем, так?» Она улыбнулась Хвату. «Я ему доверяю. Что ж, мне нравится». Кивнул я. Хват уже надрал раз задницу зимнему рыцарю. Лилия удивленно повернулась к хвату. Парень покраснел, как рак, и ей-богу не вру, принялся ковырять землю носком ботинка. Лилия улыбнулась и протянула мне руку. «Мне хотелось познакомиться с вами и поблагодарить вас, мистер Дрезден, я ведь обязана вам жизнью». «Вы мне ничем не обязаны», — возразил я, но руку пожал. Я теперь спасаю дамочек чисто рефлекторно. Мне как-то расхотелось улыбаться. И потом, я ведь был всего лишь наемным спасателем. Так что спасибо, Мэрил. Лилия нахмурилась. Не вините себя в том, что произошло, сказала она. Вы поступили так, как поступили, потому что у вас доброе сердце, мистер Дрезден. И Мэрил тоже. Мне нечем отблагодарить за такую доброту, а пройдут еще годы, прежде чем я научусь пользоваться своей... Своей... Она никак не могла найти нужное слово. Властью? Ну да, властью. Но если вам нужна будет помощь или убежище, вы всегда можете обратиться ко мне. Я сделаю все, что в моих силах. Это она прислала всяких мелких духов убрать вашу квартиру, Гарри, сказал Хват. А я как раз кончил возиться с вашей машиной. Так что вы снова при колесах? Я надеюсь, вы не против? Мне пришлось поморгать немного, прежде чем ответить. Я не против, сказал я наконец. Заходите, выпьем. В общем, визит оказался очень даже приятным. Вполне приличные ребята. Когда все разошлись, уже стемнело, и тут в дверь снова постучали. Я открыл, и там стояла Элейн в футболке и джинсовых шортах, выставлявших на показ её красивые ноги. Она убрала волосы под бейсбольную кепку. «Я хотела повидаться с тобой перед отъездом». Без всяких преамбул, заявила она. Я привалился к дверному косяку. «У тебя всё в порядке, надеюсь?» «Как и у тебя. Что, Мэп, расплатилась?» Я кивнул. «Ага, а ты?» «Ты все еще принадлежишь летним?» Элиин пожала плечами. «Я всем была обязана Авроре. Даже если бы она хотела поспорить, сполна ли я расплатилась с ней, теперь все это ничего не значит». «Куда ты собралась?» Она снова пожала плечами. «Куда-нибудь, где много людей. Может, даже запишусь в какую-нибудь школу». Она сделала глубокий вдох. «Гарри, мне жаль, что все так обернулось». Я боялась сказать тебе про Аврору. Я могла бы знать тебя лучше. Я рада, что ты прошел через все это молодцом. Честно, рада. У меня имелось множество ответов на это. Но выудил я только один. Она думала, что делает все как лучше. Мне кажется, я понимаю, почему ты... А, послушай, все это позади. Она кивнула. Я видела фотографии у тебя на полке. Сказала она. Сьюзан и ее письма. И это кольцо. Я оглянулся на каминную полку, и мне сделалось до ужаса погано. В самых разных отношениях. Ага. Ты ее любишь? Я кивнул. Она вздохнула и наклонила голову так, что глаза ее оказались скрыты от меня козырьком. Тогда можно дать тебе один совет? Ну, она подняла взгляд. Перестань жалеть себя, Гарри. Сказала она. Я зажмурился. «Что?» Она махнула рукой в сторону комнаты. «Ты же жил в свинюшнике, Гарри! Я понимаю, ты винишь себя в чём-то. Я могу только догадываться о подробностях, но мне совершенно очевидно, что ты мешаешь по этому поводу себя с грязью. Так перестань! Ты ничем не поможешь ей, если превратишься в ходячую плесень. Прекрати думать, как тебе плохо. Потому что если она любит тебя... У нее сердце будет разрываться при виде тебя таким, каким я видела тебя несколько дней назад. С минуту я молча смотрел на нее. Очень романтично слышать такой совет. Сказал я, наконец, от тебя. Она чуть улыбнулась. Верно, ирония хоть куда. Ладно, увидимся как-нибудь. Я кивнул. До свидания, Элейн. Она пригнулась и поцеловала меня в щеку. Потом повернулась и ушла. Я смотрел ей вслед, и законно это или нет, я ни слова не сказал о ней совету. Позже, тем же вечером, я завалился домой к Билли. Из-за двери доносились смех, музыка и запах только что привезённой пиццы. Я постучал, и Билли открыл дверь, разговоры внутри смолкли. Я вошёл в комнату, дюжина раненых, подбитых. Из царапанных и счастливых волков оборотней смотрела на меня из-за стола, уставленного бутылками и банками, усеянного коробками спицей, игральными костями, карандашами, стопками бумаги и крошечными, в дюйм ростом, бумажными фигурками на большом листе миллиметровой бумаги. — Билли, — сказал я, — и вы все, ребят! Я только хотел сказать, что вы здорово показали себя там. Гораздо лучше, чем я ожидал или даже надеялся. Мне стоило больше доверять вам. Спасибо. Билли кивнул. Но ведь дело того стоило, так ведь. За столом одобрительно загудели. А раз так, ладно. Кто-нибудь, передайте мне пиццы, колы и кости. Только предупреждаю сразу, мне нужны бицепсы. Билли удивленно уставился на меня. Чего? Бицепсы! Повторил я. Я хочу здоровые рельефные мускулы. И я не хочу, чтобы нужно было слишком много думать. Лицо его расплылось в ухмылке. «Джорджия, у нас остался какой-нибудь типа шварвар. еще бы!» Отозвалась Джорджия и полезла в шкаф. Я нашел себе свободный стул, получил пиццу и колу и принялся слушать возобновившуюся болтовню. Мне пришло в голову, что это куда приятнее, чем провести еще один вечер затворником у себя в лаборатории. А знаешь, что меня типа разочаровало?» — спросил меня Билли чуть позже. «Нет, а что?» Все эти феи и дуэли, и избринтившие королевы, и все такое, и никто из них не цитировал старину Билли Шекспира. Ни разу! Пару секунд я смотрел на Билли, потом расхохотался. Все мои синяки, ссадины и царапины причинали... Все мои синяки, ссадины и царапины причиняли мне боль. Но это была честная, нормальная боль. Такая проходит. Я взял себе пару игральных костей, и стопку бумаги, и пару карандашей, и уселся в кругу друзей притворяться форгом-варваром. Есть, пить и веселиться. Господи, ну и глупые же они, эти смертные.